Глава 114. Финал турнира. Часть 9. Наконец, настал последний день турнира. Сегодня финальный матч. Кто бы не победил, б и н и м а р у или д ь я б л о его победа будет неоспорима. Потому что до финала доходят только сильнейшие. Если бы Гоботе не вылетел, еще могли бы быть возражения. Но даже и сейчас г о б о т а остался в четверке лучших. Впрочем, его четвертое место... Очевидно, что четвертое место должен был получить Соуэй или Геруда. Можно сказать, что Гоботе сильно повезло. Но раз он смог соединиться с рангой, всё же не в одной удаче дело. Прямо сейчас он ещё не владеет этой способностью в совершенстве, но это дело времени. Как бы то ни было, достигнув соединяющей трансформации, он сможет её и оптимизировать. Быть может, он слишком рано замахнулся на полный контроль этой силы. Гобота работал усердно. Вероятно, именно он за время турнира развился больше всех. Ну, сегодняшний матч. Можно сказать, что б е н н и м а р везло на противника. Суэй был равен ему по силе, но остальные были низкоуровневые – г а з о р л ы Гобута. Последнего он и вовсе победил автоматом. С другой стороны, д ь я б л о выстоял против троих сильных бойцов – бывшего владыки демонов Кариона и моего величайшего шедевра – Переты, святого демона куклы. Наконец, Шион. Его противники были мощными представителями класса владык демонов, однако он победил их всех. Короче, если он победит Беннимару в сегодняшнем матче, никто не оспорит, что он сильнейший в темпосте. Но кто знает, как все повернется. Сегодня комментировать будет Соука в одиночку. м и л и м ушла, забрав с собой Гоботу. Она сказала, что будет тренировать его весь день. Видимо, финальный матч ей неинтересен. Не знаю, хорошо это или плохо для Гоботы, но редко когда выдается возможность тренироваться и прочее у самой м и л и м Я хочу, чтобы он постарался изо всех сил. Вроде бы он тренировался вместе с Корион Саном. Они должны стать хорошими друзьями. Ну, молясь, чтобы Гобот и не пострадал, посмотрим матч. Итак, Итак, это, это завершающий, завершающий матч, матч! Финальный матч! матч. Начинайте! Финал. Бенимару против Дьявла. С возгласом с о к и матч начался. х е х и х и х и х и Дьявло развеселился. Радость била ключом из глубин его разума. Призвавший его был настоящим, совершенно чудесным хозяином. Он жил уже очень долго, но никогда прежде не вступал в бой, от которого так сильно билось его сердце. Для него сражаться значило растоптать противника. Слабых следовало только попирать и убивать, потому что лишь немногие могли причинить вред ему, обитателю мира духов. Даже когда он изредка проявлялся в физическом мире, для него было очень легко вырезать его обитателей в то время, включая и заклинателя. Не зная собственного положения и иерархии, заклинатель вызвал Дьявла – высокоуровневое существо. Это было глупо. Ему не следовало протестовать против своей гибели. Но что это за раса, демоны? В древности, когда рождались духи света и тьмы, было отложено яйцо ангела, получившее благословление света, и посеяно семя демона, получившее волну тьмы. Родился дух времени – Яйцо проклюнулось, семя пустило росток. Двое родились как идеи, с телами не физическими, но из чистой энергии. Так появились ангелы и демоны. Загадка в том, что ангелы и демоны, рождённые одновременно, конфликтовали. Когда они встречались, бой был неизбежен. Постоянно шли долгие битвы. Однако, поскольку последствия их битв были слишком велики, они договорились сражаться только семь дней раз в 500 лет. Для дьявола, которому бой в удовольствии, такие длительные периоды мира – самое скучное время. Те, у кого нет физических тел, не могут взаимодействовать с физическим миром. Поэтому он обрадовался, когда пришел вызов от нового владыки демонов. Он означал конец однообразного существования. Тот владыка демонов, Римуру, сказал «Я приготовил тебе еду. Явись, демон». «Помогай мне и служи мне!» Он приходит в восторг всякий раз, когда вспоминает об этом. Его призвали и дали имя. Он интуитивно это почувствовал. Он истребил мелких демонов, пытавшихся похитить его добычу, и принял беззаботный вид. Так он получил его, новое тело и хозяина, достойного его службы. Тело адаптировалось к нему, превратившись в такое, какого он желал, щедро потратив накопленную магическую силу, которую прежде не использовал. Кроме того, его хозяин развился до истинного владыки демонов. Он чувствовал, как энергия наполняет его до краев и восстанавливает потраченную магическую энергию. И самое важное, он получил имя. Тело, созданное из магической силы, которую он так долго копил. Пустое тело было целиком наполнено магической энергией, а полученное имя стабилизировало его форму. Для него сражаться значит сокрушить противника. Вот почему ему нет дела до силы. Это потому, что он не помнит, когда бой был для него тяжел. Даже битва против ангела была для него простой резней, обычным делом. Поэтому, когда накопленная магическая энергия была полностью поглощена, он стал достоин называться демоном-герцогом. Даже в мире демонов нет никого выше его. Прямо сейчас он мог стабильно использовать опыт, накопленный за очень долгое время. Он мог действительно стать сущностью, соразмерной истинному владыке демонов. Даже д ь я б л о не мог увидеть границ своего хозяина Ремуру. Впервые Дьявло осознал, что небо еще не предел, за ним есть другое. И д ь я б л о до сих пор никогда не интересовавшийся силой, тоже стал желать ее, вдохновившись примером друзей монстров. Первое место. Оно докажет, что он высочайший из монстров-подчиненных владыки демонов Ремуру. Оно докажет, что он самый полезный и доверенный из них. Сладкая мысль, щекочущая разум. «Любой ценой первый ранг должен быть моим», – так подумал д ь я б л о Шион, предложившую Иерархию, он победил, но он и признает, что Шион – сильнейший дух Они, раз они стали противниками в полуфинале. Следует быть на стороже. е х е х и х е в этот раз победа будет моей». д ь я б л о п р е д в к у ш а л бой и не сомневался, что победит. Финальный матч, начинайте! По сигналу с о к и начался финальный матч. Осталось только победить б е н и м а р у со всей его силой. д ь я б л о пока не торопился, но выпустил всю мощь из своего тела. б е н и м а р у размышлял, наблюдая за Дьявло. От этого демона можно ожидать чего угодно. Среди подчиненных Ремуру много могущественных мутировавших существ, но этот демон, дьявола, особенный. Мудрость подсказывала Бенимару, если бы он сразился с Шион напрямую, наверняка победила бы она. Так он полагал. Причина проста. Бенимару подготовлен для групповых п о е в а Шион для поединков. Всего-то. Энергию для атаки на группу можно было бы направить на одного противника. Это увеличило бы силу. Но даже тогда, казалось ему, у Шион больше преимуществ в бою один на один. Однако в сражении против д ь я б л о Шион проиграла. В прямом сражении она была сокрушена. б е н и м а р у подумал, что его шансы победить в прямолинейном бою невелики. Однако... Начинайте. Начинайте! Как только раздался возглас Соуки, он тут же переместился подальше от Диабла. Трюки и умеренные техники не имеют смысла. Верным выбором будет атаковать противника самым мощным навыком с максимальной силой. Это решение Беннимару принял, наблюдая за битвой проигравшего львиной маски Эшион. Это было решено ещё в начале. Тюрьма Чёрного Пламени! Чёрный шар размером с кулак полетел в Дьявло. Дьявло не пытался увернуться. Он мгновенно создал магический круг и вокруг него появился купол диаметром 3 метра. В отличие от прежнего, этот был заряжен невероятной магической силой. Успешное подавление адского огня, имевшего непроизойдённую мощь, которой невозможно было сопротивляться. Как и Беннимару, д ь я б л о имел сопротивление природным эффектам, но против обнуляющего свойства чёрного пламени оно бесполезно. Теперь, когда купол завершён, победа Беннимару будет гарантирована. По крайней мере, так должно быть. Хе-хе-хе. Принять эту атаку на себя может быть опасно. Райское время. Прозвучали слова Дьявола, и время вокруг остановилось. Прежде чем он был испепелен куполом черного пламени, движение магической силы остановилось, жар перестал создаваться. Всего за миг он уловил особенности этой техники и понял, как ей противостоять. Это было эффектом уникального навыка Дьявола, великий мудрец. Когда Дьявол овладел им, навыки с долгой активацией стали против него бесполезны. Это точно стало его самой страшной стороной, когда он старательно отточил эту способность. А подставлял себя под атаки противника он за тем, чтобы подтвердить результат аналитической оценки. Некоторые техники он мог украсть, просто глядя на их выполнение. е т о л ь к о взглянув, он запечатал мою технику», – проворчал Беннимару Дьявола в восстановившемся мире. Его первая карта бита. б е н и м а р у спокойно обдумывал следующий план. Дьявло был в более выгодной позиции с самого начала, потому что читал разум противника. Но даже если предскажут, что они равны в простом физическом бою, без решающего удара всё будет впустую. Действует обнуление физических атак. Простой удар не нанесёт урона. Это возможно с клинком ауры, но он слишком слаб, чтобы причинить кому-то из них смертельный урон. По прогнозу б е н и м а р у он проиграет, если д ь я б л о пустит в ход свою способность. х е х и х и Пожалуйста, хватит притворяться. У тебя ведь есть ещё козырь. Если ты не соберёшься, то умрёшь, когда я ударю тебя своей техникой. д ь я б л о начал первое движение техники, ещё пока говорил. Конец света, превзошедший особый манёвр Шион, это сверхособый манёвр. б е н и м а р у рассудил, что думать некогда, и выпустил искусство Мастера Мечника, которому научился Ухакуру. Удар Туманного Ручья, как текущая вода, переграждает путь чему угодно и отражает обратно в противника. Это ошеломит противника, не способного понять его изящную простоту. Это вершинное искусство меча. Конец света! Удар Туманного Ручья! Когда был запущен конец света, время, остановленное райским временем, снова пошло. От остаточных эффектов конца света сильная боль прошла по телу Бенимару. Энергия, которую не смог отразить удар туманного ручья, пронзила всё его тело. «Хе-хе-хе, ты можешь лучше, или сдаёшься?» м и н и м а р у о т б р о с и л а прочь и п р о к а т и л а по земле, когда остановленное время снова пошло. Даже хотя чувство боли было обнулено, всё его тело болело. Это значило, что его жизнь в опасности. д ь я б л о беззаботно задал вопрос Беннимару, но тому было некогда отвечать. Получить конец света внутри райского времени и всё ещё стоять на ногах было странно. Однако Беннимару думал не об этом, а что сам он ни на что не годится. Его навык мечника улучшился, так что теперь он мог сражаться наравне с Хакуру. Увеличилась и его способность концентрировать магическую силу, чтобы применять её в бою для разных целей. Но... В поединках Бенемару с т у п а л Шион, а в масштабных боях он уступал Ранге. Он специализировался в командовании войском, способности увидеть картину целиком. Неужели нашёлся предел его силы, который не преодолеть? С таким вопросом столкнулся б е н и м а р у В качестве командира армии он смог стать полезным для Римуру. Однако сейчас разве сможет он стать щитом р е м у р у Тревога терзала его. Вот почему. Хватит со мной играть. С какой стати великий я должен заботиться о такой мелочи? Он постепенно разъярился. Изначально он был с к о р на гнев. Недавно стал более зрелым, научился терпению. Но... Ни за что его изначальный характер не смог бы так легко измениться. Как командующий, он отвечал просто за то, чтобы гармоническое окружение приносило свои плоды. «Останавливаться глупо. Это мне не свойственно. Постоянная тревога принесет беду. Правильно, мне нужна только победа. Если возможности нет, я создам ее!» б и н е м а р у совершил прорыв. Бенимару прочно встал на ноги и отсалютовал катаны, не отвечая на вопрос Дьявла. Дьявло, воспринявший это как готовность продолжить бой, легко рассмеялся. я х е х и х е вот и настоящий Бенимару!» С этими словами он достал искаженный клинок, держа его обеими руками. Клинок был симметричный и походил на три когтя. Каждый коготь был обоюдно острый клинок длиной примерно метр. Это особое оружие, ножницей, сделал для него к у р о б е Когда зрители увидели, что д ь я л о прежде не пользовавшийся оружием, сейчас достал его, по Колизею прокатился г у л Они что-то предвкушали. Их объел мощный энтузиазм. б е н и м а р у отбросил нерешительность и с о с р е д о т о ч и л разум. Главное, был парень, который за бой сильно развился. Гобута. «Если этот идиот смог, то как не смогу я?» Простой ответ, пришедший в голову Беннимару. «Я сделаю это! Я не позволю этому ублюдку недооценивать мою силу!» Он успокоил ум, и густая аура окутала всё его тело. Он запустил трансформацию в огненного демона. Раны на его теле затянулись. В то же время он слил густую ауру и чёрное пламя воедино. Прекрасная тёмно-красная аура покрыла всё его тело. На ней не было волн, подготовка была завершена. Всё это заняло не больше секунды. «Впредь я не стану шутить. Не обижайся на меня, если погибнешь, ладно?» о х и х и х и Такая уверенность. Мне даже нравится!» Их взгляды встретились, и каждый запустил самую мощную технику, которой владел. «Ножницы конца! Пламя перерождения!» Ножницы Дьявла, о срезающие всякую жизнь, столкнулись с Алой Катаной Бенимару, остановились и отлетели назад. Когда Бенимару вернул Катану, вспышка черно-огненной ауры поразила Дьявла. Как от текущей воды от нее невозможно было увернуться. Пламя охватывало и сжигало дотла в с ё Таков был особый маневр Бенимару. Его Катана не выдержала жара и удара, сломалась и расплавилась. Ножницы д ь я б л о а тоже расплавились от урона, нанесённого Катаной Бенемару, и стали бесполезны. Конечно, в о о р у ж е н н ы й м е Дьявло получил ещё и большую рану на груди и пал на землю, побеждённый. Хе... хе-хе-хе... восхитительно. Впервые в жизни я потерпел поражение. Что это? Это горечь. «Никогда больше я не хочу ее испытывать». «Никогда больше? Ты... что тогда бой, по-твоему?» Беннимару тоже упал на колено, видимо истощив свою энергию духа. «Э... это...» «Победил участник б е н и м а р у Соука объявила победителя. «Это был долгий турнир, он шел несколько дней, и вот...» Он закончился.